ПЕДАГОГ Коля Чернышов, Сережа Сидоров и Сережа Фудель – ученики друзья Дурылина. В 1908 году его пригласили домашним репетитором-воспитателем к сыновьям фабриканта Чернышова, и вплоть до 1917-го он будет проводить лето в имении Чернышовых-Пирогова на Клязьме, недалеко от Мытищ, путешествовать с мальчиками по городам и рекам России – брать их с собой в Оптину пустынь. Коля, старший, станет его близким другом на всю жизнь, впрочем, как и младшие Иван и Александр. Так было всегда и со всеми его учениками. Они становились его друзьями, духовными детьми. А в одном из сохранившихся писем Варвары Андреевны Чернышовой, матери учеников Дурылина, есть такие слова. «Нам всем будет очень недоставать вас летом, Я в этом уверена. Вы вносите столько сердечности и уюта в нашу семью. Примечание. рга -ли. Фонд, 2980. Опись, 1. Единица хранения, 886-я. Конец примечания. Дурылин пишет своему старшему другу и учителю, Георгию Хрисанфовичу Макринскому, о своих волнениях за судьбу Коли и просит помочь разобраться в целом клубке чувств, мыслей, надежд и опасений, запутавших его самого. От Коли на меня идет бесконечная радость. Но от вас не потаю и великая страда. Тут дело для меня огромное, прекрасное, труднейшее. Я хочу, чтобы вы подумали обо мне и об этом деле, то есть, значит, и о Коле. Коля для меня не только то, что есть наличность, данность, а еще и заданность, то, что будет, что должно быть. И тут у меня сердце замирает. С ним у меня завязывается даже и не это, а завязалась уже такая большая надежда, что я не могу не жутиться сейчас. Ах, если бы вы знали, как все это сложно. Иногда я боюсь себя до ужаса, и боюсь себя не за себя только, а и за него, за Колю. Но ничего этого не напишешь как следует. Посмотрите, почувствуйте, подумайте, войдя в нас с ним в обоих, и как в одно целое и порознь, и скажите мне, что надумается и начувствуется. Примечание «Письмо» от 27 октября 1915 года, под вопросом. Архив Померанцевой. Машинопись. Конец примечания. Искусствовед Сидоров, старший брат Сергея Сидорова, свидетельствовал. Сергей Николаевич был всегда одним из самых популярных в Москве педагогов. За ним гонялись крупнейшие московские богачи, подманивая его чтобы он воспитал самых трудно поддающихся балбесов, скорее великовозрастных гимназистов, до того хорошо Сергей Николаевич умел с ними справляться. Это был педагог совершенно прирожденного таланта. Примечание Бащенко. Знаменательные встречи. Симферополь. 2004 год. Страница 92. Конец примечания. До 1918 года Дурылин преподавал историю литературы в частной гимназии Шпис, но основная его педагогическая деятельность проходила в семьях, куда его приглашали домашним учителем и воспитателем. В последние десятилетия своей жизни Дурылин преподавал в Государственном институте театрального искусства ГИТИС. Сергей Фудель вспоминает Какие, так сказать, университеты они проходили с Сергеем Николаевичем в 1915-1917 годах? Он водил Сережу Сидорова, меня и Колю Чернышова в Кремлевские соборы, чтобы мы через самый покой их камня и красок ощутили славу и тишину Церкви Божией. Водил на Теософские собрания, чтобы мы знали, откуда идет духовная фальшь, на лекции флоренского «Философия культа», чтобы мы поняли живую реальность таинства, щукинскую галерею, чтобы мы через Пикассо услышали, как где-то совсем близко шевелится хаос и человека, и мира, на своей лекции о Лермонтове, чтобы открыть в его лазурности незамечаемой за его печоринством ожидание мировой души Соловьева. Те университеты, которые мы тогда проходили, особенно под влиянием Дурылина, в главном можно было бы определить так – познание церкви через единый путь русской религиозной мысли. Примечание. Фудель. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. Москва. Русский путь. 2001 год. Страница 68. Конец примечания. Друзья часто собирались или у Сергея Николаевича в Обыденском переулке, или у Фудолей в Плотниковом, и устраивали пиры ума, рассуждали о жизни, о вере, о том, что волновало юные умы, вели политико-апокалиптические беседы. Дурылин увлекал в разговоры о событиях в философском мире, в мире поэтов-символистов. Круг тем был широк. Могли мальчики слышать разговоры Дурылина с протоиереем Иосифом Фудалем. Обеседовали они о жизни церкви, о ее путях в тревожные для России времена первого десятилетия XX века, о Константине Леонтьеве, старшем друге отца Иосифа. Примечание. Константин Николаевич Леонтьев, 1831-1891 годы. Писатель. Литературный критик, философ, публицист, дипломат. В конце жизни монах Климент. Конец примечания. Сергей Фудель, часто бывавший у Сергея Николаевича в его маленькой комнате в Обыденском переулке, вспоминает, что тот жил как монах. Это было вольное монашество в миру, составлением в келье всего великого, хотя бы и темного волнения мира. Примечание. Фудель. Собрание сочинений. Том 1. Страницы 47. 384. Конец примечания. Запомнились Фуделю тишина в комнате и обилие книг, которые были всюду. На полках, на столе, на стуле, на полу. А в письмах сыну в 1951 году признается – Мы вместе с ним прошли какой-то большой светлый путь, без него не было бы и нас. Примечание Фудель. Собрание сочинений том 1. Страницы 356, 383. Конец примечания. Дружба юношей, заложенная Сергеем Николаевичем, не ослабевала с годами. Связи оставались крепкими. Николай Сергеевич Чернышов. Первым браком был женат на сестре Сергея Иосифовича Фуделя Лидии Иосифовне. После ее смерти в 1932 году отец Сергей Сидоров в 1935 году венчал Николая Сергеевича с Елизаветой Александровной Самариной 1905-1985 годы, сестрой Юры и дочерью Веры Савишны Мамонтовой, Девочки с персиками Серова и Александра Дмитриевича Самарина, видного государственного и общественного деятеля. Примечание. Георгий Александрович Самарин, 1904-1965 годы, ученик Дурылина. В своих записках, дневниках Сергей Николаевич называет его домашним именем Юша или Юра. Конец примечания. Николай Чернышов стал крестным отцом дочерей священника Сергия Сидорова Веры и Татьяны. Мать братьев Чернышовых Варвара Андреевна, урожденная Самгина, 1875-1942 годы, крестная мать актера Игоря Владимировича Ильинского. Хотя после 1912 года Дурылин уже не писал специальных педагогических статей, но педагогическую практику не бросал. У него сформировались, ценой многих ошибок, новые взгляды на педагогику. Он пришел к убеждению, что воспитывать себя и учеников надо, руководствуясь нравственными законами, которые дает христианство. Вопрос воспитания он переносил в сферу религии. Своё кредо Сергей Николаевич изложил в письме Горбунову-Посадову, Который в августе 1917 года обратился к нему с просьбой прислать что-нибудь для юбилейного номера журнала Свободное воспитание. Когда-то я очень любил известное изречение Руссо: Искусство воспитания состоит в том, чтобы не воспитывать. В нем виделась мне истина почти самая очевидная. Теперь оно представляется мне вовсе не выражающим и доли истины. Я думаю, теперь как раз обратное. Не только искусство воспитания, но и все искусство жизни состоит в том, чтобы непрестанно, из минуты в минуту воспитывать. Кого? Себя самого же, как своего или чужого ребенка. И мало того, весь смысл жизни лишь в том, чтобы не только воспитывать себя ли, других ли, но и быть непрестанно воспитываемым, «Единственным воспитателем» с двух заглавных букв. «Тою истиною, которая принесена на землю Христом». Истинного воспитания нет вне христианства, потому что только христианство раскрыло всецелую правду о природе человека, указав со всею беспощадной силой истины, что человеку присуще с малых лет». Не только живая причастность к бессмертию, но и действительное рабство греху и смерти. Поэтому у воспитание может быть только одна задача: высочайшая, правда, но и труднейшая к разрешению, которой безумием было бы и приступать без великой помощи религии. Эта задача Бороться в ребенке, как и во взрослом, со всем, что является в человеческой природе прямым следствием рабства греху, и бережно хранить и помогать росту того, что в человеческой природе свидетельствует о бессмертных истинах и корнях человека, что являет нетленные отблески божества в строе человеческого духа, души и тела. При такой верховной задаче, а мне представляется она единственной задачей воспитания, «Воспитание должно быть тем же, чем должна быть и философия, служанкой религии». Вот в двух словах то, к чему я пришел путем многолетней думы и практической работы над вопросами воспитания. «Писать об этом мне стало труднее, но жить и работать с этим мне стало легче и светлее. Я перестал быть писателем по педагогическим вопросам, но по-прежнему нахожу много радости в работе с детьми, около детей и для детей. Примечание. Антология гуманной педагогики. Дурылин. Москва. 2007 год. Страница 7. Конец примечания.